Многие историки литературы традиционно недолюбливают понятие прототипа литературного персонажа и рассуждения об этих самых прототипах. Они видят в этом характерную дилетантскую узость – найти единственный или, по крайней мере, главный прототип и на этом успокоиться. Скажем, в вымышленном романе «Дни юности» вымышленного же писателя Спицына есть, допустим, героиня Марьинька, в которую влюблен главный герой, а из биографии самого Спицына, допустим, известно, что в молодости он был влюблен в некую Катю м Совпадают еще какие-то частности, и вот торжественно объявляется «Катя н прототип Мареньки». Исследователь творчества Спицына морщится. Не то чтобы он совсем против того, чтобы считать, что в Мареньке есть черты Кати, но он точно знает по сохранившимся описаниям и фотографиям, что Катя Энн была нервной худощавой шатенкой, а Маренька описана как задумчивая блондинка с формами. В ключевых сценах в лодке и на приеме у генеральши Маренька вообще ведет себя как героиня другого романа, модного тогда, когда сочинялась книга Спицына. Имя и фамилия у нее точь-в-точь, точь, как у родной тетки писателя, в которую тут никогда не был влюблен, и как-то она без ума от певчих птиц и так далее. Прототипы, говорит историк литературы, почти всегда множественный. Персонаж кентавра или химера, собранный сразу из многих людей. Или вот, как говорила героиня Гоголя, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазар Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, Ну и еще есть героев других книг, доставьте хоть что-нибудь и на авторскую фантазию. Под воздействием такого скептицизма тема прототипов стала в филологических исследованиях, если не немного стыдной, то во всяком случае периферийной. Это, по-видимому, действительно так, иначе проблему прототипов не пришлось бы переоткрывать. А судя по некоторым современным научным публикациям, это происходит. И защищая права на поиск прототипов там, где это еще не сделано или сделано не полностью, приводят такие впечатляющие досье самых разнообразных примеров из лучших авторов, что остается только руками развести. Фамилия Ростов в «Войне и мире» не зря звучит похоже на Толстой. Прообразом Николая Ростова был отец писателя, как сам Лев Николаевич его помнил и понимал. Жена его, Мария, в девичестве Волконская, хотя бы именем своим, на самом деле далеко не только именем, отсылает к матери Толстого Марии в девичестве Волконской, отец которой Николай Сергеевич, а не Андреевич Волконский, образ старого князя, а вот брата у нее не было. Андрей Болконский родом не отсюда. Также хорошо известно и то, что едва ли не главным импульсом к сотворению Анны Карениной стало для Толстого встреча с дочерью Пушкина, Мария александровной из Гартунг. В ее жизни, кажется, не было ничего, что случилось с Анной, и характер был другой, но Толстой настолько был взволнован ее внешностью, что под этим чисто телесным впечатлением придумал образ этой яркой брюнетки с полным телом и легкими движениями. Жизнь, душу, любовь и смерть но были прообразы и у Каренинской истории, их несколько, и есть основания считать, что одним из них была та, которую Толстой уже обыграл в «Войне и мире» в судьбе Элены Безуховой, только там брезгливо, а вот теперь сочувственно, как и у всех основных персонажей, включая части автобиографического Левина, только сведенные вместе в неповторимости авторского замысла и его разработки. Верховенского-старшего, одного из главных героев-бесов, Достоевский, работая над романом, последовательно называл в планах и черновиках «Грановским», по имени историка, либералы и западника, с которым почти ничего подобного не случалось, но который был характерологической, главной идейной основой этого во многом карикатурного персонажа. Есть основания считать, что Тургенев начал писать своего Базарова с Добролюбова, которого часто наблюдал и, мягко говоря, недолюбливал, заменил ему профессию, придумал судьбу и от мамфлета перешел к почти сочувственной драме. Чехов, тоже довольно известный случай, в попрыгуне Воспользовался внешним контуром истории, разворачивавшейся на его глазах, но превратил великого Левитана в рядового художника, мужа, талантливой женщины, рядового врача, в несостоявшиеся светила медицины, а ее саму в бездушную легкомысленную бобенку. Зачем все это было сделано? Вопрос другой и отдельный, но роль прототипов, роль в данном случае провокационная, и на этот раз налицо. Последний пример. Евгений Шварц передает рассказ Корнея Чуковского, который, желая подколоть Короленко, предположил, что один мужик, человек из народа у того, списан с натуры, до того уж хорош, а Короленко почти удивленно отвечал, да, конечно, с натуры, это же, и называет фамилию известного человека из литературно-издательского мира. Последний пример особенно показателен. Взять знакомца и описать его, сохранив узнаваемые черты, как человека из совершенно другого мира, из другой среды. Однажды мы с моим коллегой, старым товарищем, размышляя на эти темы, независимо пришли к одной и той же аналогии. Может быть, она многим приходила в голову. Суриков пишет своего Менщикова в «Березове». Ему нужен натурщик, в котором он мог бы разглядеть опального Петровского сподвижника. И он находит его во вдовом и отставном учителе, кажется, математике, кажется, по фамилии Невенгловский. История, легенда, воплощающая ее кадр – все от меншикова и от фантазии Сурикова. Но не внешность центрального персонажа, она от учителя Невенгловского. Так у лепина один из его запорожцев вписан журналиста и писателя галировского вот на это похожи литературные прототипы пожалуй чаще всего и это пожалуй самый любопытный случай натурщик которого потом ставят в иной контекст и используют как часть чужой истории однако пора вернуться к пушкину поступал ли он также были ли прототипы у его героев да были разные и по-разному с одних писалась история сюжет с других характер с третьих внешность и так далее кроме того Нужно учитывать, что есть точно подтвержденные случаи, а есть более или менее вероятные гипотезы. В 1831 году Пушкин пишет первую сцену и набрасывает последовательно несколько вариантов плана, романа действия которого должно развиваться на Кавказских водах. У самого Пушкина, его предшественников и современников только такое ударение – в водах. В этих планах одного из предполагаемых героев, видимо, главного – Пушкин последовательно называет Якубович. Якубович приезжает, Якубович хочет жениться и так далее. Он явно имеет в виду Александра Ивановича Якубовича, офицера-декабриста, участника знаменитой четвертной дуэли, того самого, который прострелил руку Грибоедова, по каковой примете растерзанный труп дипломата и драматурга был опознан после погрома в Тагеране. Сама история тоже, может быть, частично предполагала заимствование из реальности. Во всяком случае, у других персонажей тоже есть прототипы, но явно не полностью. Пушкин записывает дуэль «Якубович убит». А реальный Александр Иванович пережил своего тезку Пушкина, как раз-таки убитого на дуэли, на 8 лет. В одной из строчек плана Якубович теряет первую букву и превращается просто в Кубовича. Возможно, началась та минимальная переделка имени, которая превращает Безбородков в Безуховых, Куракинах в Куракинах, Нечаева в Нежданова и так далее. Точно так же для своего незаконченного замысла о русском пеламе Пушкин воспользовался известной ему семейной историей Всеволожских и Хованской. Молодой офицер Михаил Александрович Шванович попал в плен к пугачевцам, служил у них, изменив присяги, потом сам явился к властям, вначале был принят обратно, потом попал под арест, суд, гражданскую казнь и спустя более четверти века умер в ссылке. В результате сложной эволюции первоначального замысла Шванович раздвоился у Пушкина на Гринева и Швабрина, двух дворяных офицеров, имевших дело с Пугачевым, по-разному и с разными результатами. Пример тоже очень показательный. Кстати, если уж говорить о Швабрине, сценаристки киновета и следователь Пушкина Виктор Листов привлек внимание к очень любопытному обстоятельству. Речь идет о словесном портрете Швабрина и некоторых чертах его характера. Дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер, невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. Отлично говорит по-французски, волочится, пишет стихи, Невысокий, смуглый, некрасивый, живой. Невозможно отрешиться от впечатления, что это автопортрет. Но зачем Пушкину передавать свою внешность и некоторые черты характера персонажу, ну, конечно, не небезнадежному, по-своему храбр, по-своему верен любви, но в целом все-таки довольно отвратительному. Память о роли этого героя в предыдущей версии плана, где он был единым, вызывающим сочувствие, исповедальное и покаянное ощущение того, куда бы сам мог попасть, кем бы мог оказаться, Ведь злоречие, бритерство, вызывающее поведение – это тоже черты пушкинского в Швабрине. Не вполне ясно, но отнести эту параллель трудно. Иногда Пушкин немного заражает своих героев чертами какого-либо знаменитого лица, который упоминается рядом с ними, обычно в сопоставлении. Второй -ха -ха, «Мой Евгений» в современных изданиях восстанавливают по рукописи «Второй Чедаев». Нет, Онегин не Чедаев. Еще не читав «Горе от ума», Но, настороженно относясь к человеку из чужого литературного стана, каким был для него Грибоедов, по крайней мере, тогда, Пушкин опасался, что Чацкий памфлет на Чаодаева. А сам выводить в Онегине Чаодаева совершенно не хотел. Онегин не Чаодаев, и, и все-таки немного и Чаодаев. Тем более, только в рукописи мог остаться один из вариантов перебора несовершившейся судьбы Ленского, или быть повешен, как Рылеев. Ленский тем более не Рылеев. Но благодаря этому мгновенному и не вошедшему в основной текст сопоставлению как будто на какую-то одну сотую, и Рылеев. «Мы хвастались пьянством, я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым», говорит Сильвио в выстреле, и таким образом на него самого ложатся отцветы легендарного кутила и храбреца и другого гусара, героя войны и выдающегося поэта. А вообще, игра в прототипа как таковая, конечно, никуда не девается. Только для Татьяны Лариной википедийная статья, которую я только что открывал, предлагает список из, кажется, восьми прототипов, и он заведомо неполный. К неочевидным прототипическим связям текстов Пушкина еще скорее только начинают присматриваться. Но есть основания считать, что игра была продолжена, в том числе и за его пушкинский счет. Если правда, что сюжет «Ревизора» Гоголю сообщил Пушкин, с которым самим случилось что-то подобное, то ясно, кто, грубо говоря, мог быть аналогом Пушкина в самом действии только хлестаков в котором различимы некоторые легкие третьестепенные черты дружеского пародирования прототипа от небольшого чина и имущественных трений с отцом докажущегося при таком предположении не случайном упоинании о том что он с пушкиным на дружеской ноге хлестаков уверяет что есть юрий милославский загоскина а есть другой юрий милославский его юрий милославский был первым романом загоскина а второй назывался «Рославлев». и что то в нем настолько задело пушкина что он засел писать то ли опровержение на эту художественную прозу, то ли альтернативное изложение тех же фактов, впрочем, недолго продержался и бросил. Но если Гоголь знал об этом, то намек на другого Юрия Милославского не назовешь безобидным. Впрочем, в таком случае Гоголь не пожалел, как водится, и себя. Если Пушкин рассказывает происшествие Гоголю, то кому Хлистаков? Трепичкину. И значит, внутренний представитель Гоголя в этой пьесе, не появляющийся на сцене, этот самый Трепичкин. Возможно, эту игру Гоголь продолжил в «Мертвых душах», где некоторые персонажи несут в себе отдельные, стоит повторить, только отдельные и третьестепенные, черты сходства с литераторами гоголевской эпохи, причем как раз с теми, с кем Гоголь дружил и кого уважал. Прототипом Манилова может быть признан Жуковский. Налицо много общего – мечтательность, созерцательность, причем с особой любовью к созерцанию природы, Утонченность, склонность к прожектам, некоторый мистицизм, туманности, сугестивность выражений, культ идиллических добродетелей, дружества, верной любви, семейственности, определенный социальный эскапизм. Хозяйка имения на протяжении всей главы последовательно обозначается по фамилии мужа Манилова, и только один раз в самом конце главы оказывается названо ее имя. Насколько можно судить, имя Маниловой впервые появилось в редакции 1840-41 годов. В окончательном тексте ее зовут «Лизонька». Между тем, в августе 1840 года состоялась помолвка, а в мае 1941-го – свадьба Жуковского с Елизаветой Рейтерн. Манилов – единственный из шести героев первых глав поэмы, живущий с детьми и общающийся с ними. Более того, при них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Впоследствии этот учитель упоминается не раз. Как известно, Жуковский с 1826 по 1841 годы был наставником цесаревича Александра. Наконец, обратим внимание на неоднократно подчеркнутое пристрастие Манилова к табаку. Отвечал он обыкновенно, куря трубку, курить которую сделал привычку, когда еще служил в армии. Говорил он, куря трубку, оставивши свою трубку, больше всего было табаку, он был в разных видах, в табашнице, наконец, был насыпан просто кучей на столе. «Позвольте мне вас попочевать трубочку». Курить трубку гораздо здоровее, чем нюхать табак. это настойчивость табачной темы, окружающей Манилова, заставляет вспомнить фамилию ведущего русского табачного торговца – Жуков. Точно так же литераторским прототипом Собакевича может быть признан Крылов. Снова налицо некоторое характерологическое совпадение – мрачноватость, относительное немногословие, флегматизм, обжорство, в том числе публичное, мизантропия проявляющаяся как в склонности к уединению светской жизни, так и в подмечании недостатков и готовности дать жесткую оценку чему-либо моральному уровню и так далее. Собакевич похож на медведя, но и Крылова изображали на карикатурах в виде медведя. Собакевича вообще окружают заморфные ассоциации. У него живет дрозд, у его жены мериносовый платок, прокурор, по его мнению, свинья – За столом подают баранину и индюка, обсуждается также гусь, разворная рыба у губернатора, способность губернаторского повара подать кота в качестве зайца, нежелание Собакевича есть лягушку и устрицу, у Плюшкина, по его словам, людям мрут, как мухи, в переговорах перебранки Собакевич уподобляет Чичикова сороке, а тот его в полурифму собаки, причем многие из этих животных упоминаются не раз. Наконец, словно в итог, Чичиков мысленно именует Собакевича бестией. Трудно не соотнести этот пространный заморфный ряд с басенным творчеством Крылова, в котором, при всем его разнообразии, ведущим типом оказывается все же басня про животных. Однако есть еще более сильные текстовые совпадения. В распространявшейся в списках что-то трагедии Крылова, Подщипа или Трумф, русский патриархальная царевна Подщипа так объясняет немецкому государю Трумфу невозможность союза между ними. «Ты любишь устрицы, а я их не терплю» противный сочни вам, а я их смерть люблю. Ты всякую дрянь рад есть. Находишь вкус в лягушках, а я у матушке взросла лишь на ватрушках. Как по основному смыслу противопоставления исконно русского и новомодно европейского, так и по ключевым словам-символам это напоминает рассуждение Собакевича. Я гадости не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. У самого Собакевича за столом подают в ватрушки. Уже по соотносимости фамилий, литераторским прототипом Ноздрева мог бы считаться другой близкий гугле-автор – Языков. Сравните Ноздря и Язык. Совпадают некоторые другие черты, особенно если учитывать тот образ автора, который создавался в ранней поэзии Языкова – разгульность, широта души, склонность к преувеличениям, эффектам, пафосу, мужественность, приходящая в некоторую агрессивность, интерес к выпивке и так далее. Если в Жуковском есть черты Манилова, а в Манилове черты Жуковского, это значит, что человек не выбирает свои предрасположенности, но может выбрать применение им и при характере стать то Собакевичем, а кто Крыловым. Кажется, эта идея вполне в духе гоголевского христианского просветительства.